Глава одиннадцатая Зарыча в арендарь, крепче прижимает меня. Лера от меня не отойдет. О! Уголки губ за скорбно опускаются вниз, и от этого так печально. Дорогая, мы во всем разберемся, и Валерия тебя навестит. Император, не обращая внимания на рык Рендара, вновь целует руки за и мягко подталкивает ее к выходу. Я все решу, не волнуйся. Когда ты так говоришь, она поглаживает его по щеке. Сразу ясно, что случилось что-то серьезное. Не буду тебе мешать. Удачи, дорогой. Поднявшись на цыпочки, заранее целуют его в щеку и улыбнувшись нам выходят из кабинета. Затворив двери, император оборачивается к нам и холодно требует подробности. Вестник собрался из посуды и еды, которую нам оставили на нижнем ярусе башни. У Леры был всплеск магии, поэтому мы не успели это попробовать. Тут потребуется консультация Алинарена Халанхар. Я уже объяснил ему, чем заниматься. Один он не справится. Валерию так и будешь носить с собой. Император многозначительно поднимает бровь. Заглядываю в лицо Арендара, расчерченное золотыми прожилками сосудов. Пушинка прижимается невидимой мордой к моей щеке. Арендар хмурится. Я вернусь через некоторое время. Нас окутывает золотое пламя. Оно держится дольше обычного, а когда опадает, кругом тьма. Несколько слетевших с руки арендара искр озаряют полки с ящиками, один он со скрипом выдвигает, внутри отсвечивают золотом монеты. Глухо звенят, когда в них погружаются пальцы арендара. Первую горсть он засовывает в карман, тянется за второй и замирает. В дрожащем свете огненных искр кажется, что его пальцы тоже дрожат. Нет, странным тоном произносит арендар и обнимает меня этой рукой тоже, крепко-крепко прижимает к себе. Ой, ушки! Пушинка, вытянув лапы, обнимает нас обоих. Пламя вспыхивает вокруг нас. Его тревожный рев сменяется стуком копыт и скрипом колес, далеким протяжным мяуканьем спорящих котов. А помниться, не успеваю, как арендар, подхватив меня на руки, выскакивает из тупика между зданиями. За сверкающие витрины промелькивают платья. Арендар врывается внутрь. Нам нужна одежда, срочно! рявкает читающая за прилавком женщине. Подскочив, та растерянно моргает. Одежду, платья, Вон то! Арендар кивает на манекен в бордовом платье с розовыми рюшечками. Живо! Поставив меня на пол, крепко прижав к себе, он запускает руку в карман и бросает на прилавок золотые монеты. Две слетают на пол. Выронив книгу, женщина ошарашенно смотрит на деньги, потом на нас, кивает. «Сейчас. Миссис, нужно пройти в примерочную. Со мной». На скулах Арендара проступают золотые чешуйки. Побледневшая женщина вытягивается по струнке, снова моргает, а потом судорожной поспешностью бросается стягивать с манекена платье. Тревога и спешка Арендара передаются мне. Жмусь к нему, сердце стучит в такт заполошному биению его сердца, и в примерочную мы влетаем вчетвером. Зашедшая с нами пушинка материализуется, и женщина ухает, хватается за сердце. «Работай!» — взрыкивает Арендар, вцепляясь в меня. Она бледнеет так, что вот-вот упадет. «Не бойтесь!» прошу ее, а сама поглаживаю Арендара. Пушинка спрыгивает с меня на столик, а я заглядываю в его сияющее капиллярами лицо. Отпусти меня, все нормально, все в порядке. Поглаживаю его по вискам, скулам теплым чешуйкам. Все хорошо, повторяю тихо. Он судорожно всматривается в мое лицо и медленно разжимает руки. Чешуйки вплавляются в кожу. М -м -м Может, я пойду? Лепечет женщина, но я разворачиваюсь к ней. Мне нужно это платье. Опустив взгляд, женщина протягивает его мне. Переодеться помогает арендар, он же и застегивает на спине пуговицы. Если навредишь ей магией, глухо предупреждает он через моё плечо. Убью. Кивая, женщина вынимает из кармана платья небольшой стержень с белой сферой на конце и постукивает по лифу платья. Тот подтягивается, аккуратно усаживается по фигуре. Подхватив меня на руки, Арендар стремительно покидает магазин. Пушинка скачет за нами. «Что ты делаешь?» Я, оглядываясь по сторонам, незнакомый город в духе старомодных европейских городков. «Нам надо одеться и поесть». Испугав вспышкой пламени лошадь, Арендар наискосок перебегает дорогу и врывается в обувной магазин, тоже бросает золото на прилавок. Это же повторяется и в магазине мужской одежды, только на этот раз арендар вываливает все оставшиеся монеты и просит сдачу. «Но вы дали слишком много!» — чуть не заикается продавец с залысинами. «Тогда и сдачу, несколько серебряных!» Тревожно оглядываясь по сторонам, арендарь прижимает меня к себе. «Что в этом сложного?» От него пахнет новой тканью и шалфеем, мешочки с которым висят по углам магазина. Тело Арендара раскаляется, запах усиливается, как и привычный медово-сандаловый. Трясущимися руками продавец вываливает на прилавок серебряные и медные монеты. Потянувшись к ним, Арендар останавливается. «Нет, это не поможет. Ничего не поможет. Пятится. Пушинка». Соскочив с диванчика, она прижимается к нашим ногам. «Золотое пламя уносит нас куда-то еще, на побережье моря». Волны кипят бурунами, шуршат, увлекая меня за собой, арендар отступает на несколько шагов по песку. На месте, где мы только что стояли, вспыхивает костер золотого огня, а вокруг нас тоже поднимается пламя. Накатывает смоленисто-хвойный запах, громадные сосны тихо шелестят далекими иголками, стучит дятел, ноги утопают во мхе. Вновь отступив и воспламенив прежнее место перемещения, Арендар уносит нас на уступ скалы. Холодный воздух обжигает легкие. На этот раз золотое пламя вспыхивает одновременно и вокруг нас, и рядом, а нас переносит на галечный пляж спокойного моря. Снова пламя, и вот мы уже в степи. Тяжелый жар солнца давит сверху, рвётся в нос раскаленным воздухом, несколько шагов в сторону, и снова два костра. Нас телепортируют в сумрак помещения. Все стремительно, почти мгновенно. «Лера!» — Арендар обхватывает моё лицо горячими ладонями, загораживает всё собой сияющими глазами. «Лера, Лера, Лера!» — обнимает крепко-крепко. «Арен, что?» «Я не могу тебя защитить даже во дворце, в сокровищнице! Это чудовищно! Это невыносимо!» «Ты защитил меня, Арен! Всё нормально!» Глажу его по плечам, задевая разметавшиеся волосы, сыплющиеся с них, не обжигающие меня искры. арен все обошлось. Нет, нет и нет», — повторяет он дрожащими руками, гладя меня по спине. «В самом безопасном месте ты в опасности. Я даже покормить тебя не могу, потому что там может оказаться эта дрянь». «Можешь. Вот об этом можешь не беспокоиться. Я уви...» Арендар так резко отталкивает меня за плечи, что сбивает дыхание. «Арен, я...» «Научи ее управлять пламенем», — говорит он кому-то поверх моей головы, обращает на меня взор пылающих глаз. «Прости». Арендар сдавливает меня в таких крепких объятиях, что невозможно вдохнуть. «Прости, что не могу тебя защитить». «Арен, я, Ви...» Он с хлопком исчезает. «Дящая я...» «Поздно». Вздыхает пушинка. Сжимаю метку арендара на запястье, зову, но ни хлопков, ни ревущего золотого пламени арендар не откликается. Сзади меня скрипит старческий голос. Он чувствует, что с тобой все в порядке, поэтому не придет, чтобы лишний раз не рисковать возможностью выдать место своего перемещения. Да и селенке, может, у него не хватить. на по империи попрыгали. Медленно разворачиваюсь. Мы с Пушинкой не просто в помещении. Мы в камере с решетками, пол которой посредине выложен черным камнем, как места для телепортации в Нарбурне. Из-за массивных прутьев за мной наблюдает сутулый старичок с тростью. Настолько древних на вид людей я не встречала. В полумраке на его коже слабо поблескивают тонкие золотые рощерки, будто нарисованная чешуя. «В «Вы кто?» «А ты кто?» Насмешливо скрипит старичок и, постукивая палочкой о серые плиты, приближается к решетке: Что избранная Арона вижу, что видящее слышал, что Тирианская студентка Академии драконов знаю. А так, в целом, кто? О, я знаю этот коварный философский вопрос. Его часто всякие особо мудрые создания в книгах и фильмах спрашивают: Я это я с готовностью отвечаю я самостоятельное значит покачивает головой старик аруну можно только посочувствовать вы можете его вернуть надо сказать что я видящая чтобы он не волновался ха ты думаешь узнав о твоих способностях он станет беспокоиться меньше скрипуча засмеявшись старик утирает проступившие слезы да и расслабились они там все Считают свою норку самой безопасной. Забыли, как культ в этой самой норке убил Крита Второго, его жену и троих сыновей. История любит повторяться. Сейчас она идет на второй круг, а эти слепцы все лелеют заблуждения заблуждение о неприступности дворца. Может, хоть Аарон из страха за тебя глаза откроет? Но он переживает. Он же... Все его переживания от неопытности. Чем быстрее он наберется ума, тем больше у вас шансов вышить. Но я видящая, я могу помочь. Это спорный вопрос. А когда о твоей способности узнают, начнется охота. Если культ не достиг уже того уровня, когда никакие видящие не страшны. Что, если он прав? Культ фактически разрушил Академию Драконов, достал нас с арендаром в Императорском Дворце. Ты это сильно-то не огорчайся. — хрипловато просит старик. «Может, все не так плохо? Открывайте! Они мои гости!» В темноте за его спиной вспыхивают дюжины алых глаз, механически скрежет и цокот напоминает звуки, издаваемые степором. Из темноты выходят два голема-паука, выше старика ростом. Поднявшись на задние лапы, они передними шуршат над потолком камеры. Мне остается только наблюдать их стальные брюшки с заклёпками и чеканным узором. Что-то щелкает, огромные прутья опускаются в пол. Магические голоса в унисон сообщают. Тип доступа — гостевой. Время пребывания неограничено, ограничено. Предупреждение. Любые попытки выяснить секреты города и его обитателей караются смертью. Добро пожаловать в Паттурин.